и его посадили в тюрьму, где он просидел целый месяц. Во время первого обыска срывали у меня в комнате ковры, поднимали пол, ища подземный ход в дворец и секретные телеграфные провода в Берлин. Искали канцелярию Вырубовой, и ничего не найдя, ужасно досадовали. Но главное, чего они искали, это винные погреба, и никак не могли поверить, что у меня нет вина». Обыскав все, они потребовали, чтобы моя кухарка приготовила им ужин, и уехали, увезя в карманах все, что могли найти по цене. За несколько дней до их отъезда в Сибирь я получила маленькое письмо от государыни и коробку моих золотых вещей, которую она сохранила во время моего ареста. Горничная рассказывала мне, как они провели лето, как одно время их величеств разъединили друг с другом, И позволяли только разговаривать во время обеда и завтрака в присутствии офицеров. Революционная власть временного правительства старалась всеми силами обвинить государню в измене и так далее. Но им не удавалось. Они ненавидели ее гораздо больше, государь. Когда их обвинение не нашло себе подтверждения, они снова позволили государю и государни быть вместе. После их отъезда в Сибирь, Маленькая горничная опять пришла ко мне. Она рассказывала, как Керенский устраивал их путешествия и часами проводил время во дворце, как это было тяжело их величеством. Он приказал, чтобы в 12 часов ночи все были готовы к отъезду. Царские узники просидели в круглом зале с 12 часов до 6 часов утра, одетые в дорожное платье. В пять часов утра один из преданных лакеев не побоялся принести им чаю, что немножко их подбодрило. Алексею Николаевичу становилось дурно. Уехали они из дворца с достоинством, совсем спокойные, точно отправляясь на отдых в Крым или Финляндию. Даже революционные газеты не могли ни к чему придраться. Я переехала к зятю в его дом на морской. В верхнем этаже жил некий Монтайшев, и там происходили кутежи. Вино лилось рекой. Бывали там их высочество Борис Владимирович, Мария Павловна и другие. Я тяжело заболела разлитием желчи и целыми ночами не могла спать от шума и музыки. Зять мой тоже целыми ночами пропадал у них наверху. «Приезжал ко мне мистер Гибс», Снимал меня для государыни и уехал в Тобольск. Всевозможные корреспонденты, английские и американские, ломились ко мне. Но я видела, кажется, только двух или трех. Американца Кронцер Ионг и Дор. Зять мой получил письмо от своей сестры, что она приезжает и не хочет быть со мной под одной крышей. И я переехала к дяде. 24 августа вечером в 11 часов явился комиссар Керенского с двумя адъютантами. Потребовал, чтобы я встала и прочла бумагу. Я накинула халат и вышла к ним. Встретила трех евреев. Они объявили, что я, как контрреволюционерка, высылаюсь в 24 часа за границу. Рука дрожала, когда подписывала бумагу. Они иронически следили за мной. Я просила отложить отъезд на сутки, так как фактически не могла в этот срок собраться. У меня не было ни денег, ни разрешения взять кого-нибудь с собой. Ко мне, как опасной контрреволюционерке, представили милиционеров. Заведующий моим лазаретом решетников и сестра милосердия Веселова вызвались ехать со мной. 25-го появилось сообщение во всех газетах, что меня высылают за границу. Указан был день и час. Близкие указывали, что это провокация. Последнюю ночь мои родители провели со мной, из нас никто не спал. Утро 26-го было холодное и дождливое. На душе невыразимо тяжело. На станцию поехали в двух автомобилях. Причем милиционеры предупредили ехать полным ходом, так как по дороге могли быть неприятности. Мы приехали первыми на вокзал. В зале первого класса ожидали спутников».